Глава 67. Все текло гладко после того, как мы разобрались с прибывшим по нашу душу отрядом. Мурген сказал, что без помощи из-за гор больше никто не осмелится бросить нам вызов. Но, к сожалению, эта помощь была уже в пути. Душелов уселась на ковер и устремилась на юг. Перемещалась она почему-то небольшими скачками, но все же приближалась быстрее, чем если бы двигалась любым другим способом даже если бы ехала на волшебном жеребце из тех, что сопровождали отряд от башни в чарах. Хотя, конечно, ее ковер летел подозрительно медленно, учитывая, что Ревун покрывал расстояние между вершиной и Теглиосом за одну ночь. Протектору требовалось несколько часов отдыха на каждый час движения, но она двигалась, и это было главное. Весть о ее приближении взбудоражила наше войско. Узнав, что у нас остались считанные дни, если не часы, все энергично взялись за дело. Никто не отлынивал, не тратил времени зря, все были серьезны, сосредоточены, особенно в том, что касалось военной подготовки. Занимался ею и Суврин со своими людьми и как старался. С нами без году неделя, а уже теряет лишний вес фигуры, обретает приличную форму. Вскоре после того, как от и Гоблина стали поступать регулярные сообщения о продвижении душелов, суврин ко мне «Я хочу остаться с вами, сударыня», — сказал он. «Чего-чего?» — удивилась я. «Не уверен, что хочу вступить в черный отряд, но в одном уж точно не сомневаюсь. Дожидаться здесь Душилов мне не следует. Поговаривают, что она не слишком доверчива. И сколько бы я ни клялся, что оказал вам сопротивление, она наверняка сочтет меня лжецом. Еще бы. Ты жив, значит, не очень-то сопротивлялся. Но она восполнит этот пробел». Разумеется, самым неприятным образом, какой только позволят обстоятельства». Его затрясло. «Не горюй, Суврин! Ты сдержал слово, потрудился на совесть». «Известно ли тебе, что означает слово «Суврин»?» «Младший, да? Ну что поделаешь, оно к тебе прилипло крепко-накрепко. В отряде почти нет людей, носящих имена, полученные при рождении. В ходе все больше клички. Но даже тех, у кого вроде бы есть имена, на самом деле зовут совсем иначе». «Все мы порвали со своим прошлым. И с тобой будет то же самое». Он состроил недовольную мину. «Ступай к Шри Сантраксите. Будешь помогать ему, пока я не найду тебе другого дела. От старого балладита вообще никакого толку». Сантраксита до того увлекся книгами, что совершенно забыл о необходимости собираться в путь. Библиотекарь ухитрился даже в этой дыре найти несколько древних томов, чудом переживших бесчисленные бедствия которые опустошали край в течение последних десятилетий. Суврин поклонился. «Благодарю!» и удалился, вмиг обретя бодрость походки. Возможно, у них с Центракситой много общего. Если на то пошло, Суврин даже умеет читать. Появился Тоба. «Отец велел сказать тебе, что Душлов уже добралась до Ачарандапраша и решил отдохнуть, прежде чем пересекать Дандапрэш. Это дает нам еще несколько часов, и есть шанс, что здесь она нас не застанет». Как у тебя с матерью? Собираешься наладить с ней отношения? Папа советует поставить дозорного с горным, чтобы протрубил, когда душелов опасно приблизиться. И пусть кто-нибудь уже сейчас следит за перевалом, на случай, если она раздумает отдыхать. Хорошая идея. Ранмасту и не повезло, как раз в этот момент они попались мне на глаза. Я немедленно отправила их выполнять предложение Мургена. «Тоба, нельзя игнорировать собственную мать, иначе все это закончится тем, что твои отношения с ней станут еще хуже, чем ее с твоей бабушкой». «Дрема, ну почему она никак не поймет, что я расту?» «Потому что ты ее ребенок, болван. Неужели непонятно? Даже если проживешь вдвое больше одноглазого, ты все равно останешься ее ребенком. Единственным, которого у нее не отняла злая судьба. Или забыл, что у твоей матери были другие дети, которых она потеряла?» ну да помню У меня никогда не было детей, и я никогда не хотела их иметь. Отчасти потому, что хорошо представляю себе, как это страшно, когда с ними что-то случается. Когда у тебя на глазах гибнет твоя собственная плоть и кровь, а ты не в силах этому помешать. Что может быть ужаснее? У вас, Нюэньбао, семья всегда была священна. Нет ничего важнее семьи. Я хочу, чтобы ты взялся за ум. Вот прямо сейчас, на этом самом месте. Иди сюда, сядь на валун. Потрать два часа на размышления, только о том, каково было твоей матери увидеть мертвыми твоих брата и сестру. Представь, как она боится пережить это снова. Подумай, через что ей пришлось пройти и как на ней отразится еще и эта потеря. Ты умный парень, при желании сможешь все это понять. Долгое общение с людьми учат чувствовать их реакцию. Первой реакцией Тоба была обида. Несомненно, он хотел напомнить, что я была моложе его, когда привязалась к Бадье и ушла с отрядом. Пример не слишком подходящий, но в таком возрасте хватаешься и за слабые аргументы, если нет других. Когда хочешь что-то сказать, сначала подумай, имеет ли это смысл. Ведь если ты не способен мыслить логически и спорить, руководствуясь разумом, а не чувствами, то вряд ли из тебя получится хороший колдун, каким бы талантливым ты ни родился. Я знаю, что говорю. На первый взгляд кажется, чем сильнее колдуны, тем они безумнее. Но в рамках своего безумия каждый из них математически рационален. На службе у этого безумия вся мощь их разума. И если что-то идет наперекосяк, то лишь тогда, когда они позволяют эмоциям и желаниям взять верх над рассудком. «Ладно, сдаюсь. Буду сидеть на этом проклятом камне, пока до чего-нибудь не додумаюсь. Да, папа сказал еще, что на Нараян Синг где-то рядом. Папа чувствует обманника, но не может точно определить его местонахождение» синха защищает кино. Папа сказал, что ты должна попросить белую ворону о помощи. Конечно, если сумеешь найти ее и заставишь себя выслушать. Охотница на ворон. Как по-твоему подходящее имя? Эффектнее звучит, чем какая-то дрема. То бы звучит не намного лучше дремы. Мальчик уселся на валун. Надеюсь, зерна, которые я посеяла, укоренятся и прорастут. Пока он будет сидеть тут и думать о чем угодно, кроме того, о чем следует. Ну, ты сможешь взять себе другое имя, когда вырастешь. Нет, охотница на ворон своё имя не оправдала. Поиски белого чудища оказались напрасной тратой времени. Тогда я пошла к Саре, чтобы побыть с ней, хотя поначалу она не выказала радости. Мы вспоминали былые дни суровые времена, обсуждали, насколько её муж далёк от совершенства и прочее в том же духе. Потом, убедившись, что она достаточно расслабилась, Я сочла возможным выложить ей, что думаю о Тобо. Этот разбойник угодил в яблочко, появившись в самый подходящий момент с оливковой ветвью в руках. Я решила исчезнуть, раз дела пошли на лад. Надеюсь, мир между ними установится надолго. Жаль, что нельзя сказать навсегда. Мы в одном шаге от цели. Всего через неделю будем знать, можно ли воскресить плененных. Через неделю. Либо погибнем на плато блистающих камней либо возродимся как сила, которая всё сметает со своего пути, или быть может,